Глава 20. Новые родственники. От лица Али. 23 июля, пятница. Сквозь сон она слышала шуршание Сэма, почувствовала поцелуй в щёку, и на тумбочке завибрировал телефон. Видимо, Сэму пришло уведомление о встрече с советниками, назначенной на 9:00 утра, как обычно, вместо завтрака. Открыв глаза, потянулась, но подняться с кровати сил нет. И планов сегодня никаких. Ехать в офис не нужно. Заместитель сам примет отчёты и закроет месяц. Сэм вернулся из душ и заметил, что я открыла глаза. Али, любимая, сегодня на завтрак без меня. Не знаю, во сколько освобожусь. Спи. Грустно сказал Сэм, застёгивая пуговицы рубашки. Ладно, потягиваясь и зевая в полусне, протянула я. Сэм подошёл к комоду. И я наблюдала за ним, пока он застегивал часы на запястье и не могла оторвать взгляд. Какой же он красивый, мужественный. Эти накаченные руки, черты лица, добрый нрав, но с виду всегда суровый и строгий. Так заводит. Сэмюэль строго глянул на меня. Не смотри так, а то придется пропустить встречу. Отец будет недоволен. Подойдя ко мне, он присел на край кровати. Пришлось привстать, чтобы обнять его. Сэмуэль вдыхал мой аромат вчерашних духов, поднимаясь по шее к волосам. Через соприкосновение рук я почувствовала нашу связь, тепло и любовь. Они передались мне, но пришлось разжать кисть. — Не скучай, — улыбнулся любимый. — Можем не увидеться целую неделю. Я вечером поеду к себе, — грустным голосом сказала я. Для меня часы без него — вечность. Оттуда мне утром проще ездить в ресторан. Вторую часть предложения произнесла с гордостью. Вернусь после встречи и до конца дня весь твой. Сем вышел из апартаментов, и я провалилась в сон. Тело болело после сна, что не могла пошевелиться. Вставать не хотелось. Потянулась, разминая кости и мышцы, сразу почувствовала лёгкость. Вылезла из-под одеяла, встала босиком на холодный пол, протёрла глаза, подошла к окну и увидела белую пелену. застилавшую землю, замок парил в облаках. Зрелище завораживающее. Такого никогда не видела. Мне сильно повезло. Обычно туман бывает только рано утром. Дружба с Эстей и пару знакомых в замке не гарантировали ощущение наполненности и спокойствия, которое я чувствовала только рядом с любимым. Замок без Сэма пустой и чужой. Я осталась одна. Казалось, если он отвернется, то все закроют передо мной дверь. С Виолантой отношения наладить никак не удавалось. Она решительно настроена против, совсем не оставляя мне шанса. Сходив в душ, она красилась на деловые бежевые офисные шорты и белую полупрозрачную свободную рубашку, и спустилась на завтрак. Не заметив в общем зале никого из знакомых, к кому можно подсесть, взяла оладьи с йогуртом, банан, кофе и села одна. Решила проверить соцсети и спросила Малию про планы на неделю. Давно не виделись, хотелось сходить куда-нибудь и пообщаться. Сделав глоток кофе, я подняла глаза и увидела, как на меня идёт Сэмюэл. На секунду мы пересеклись глазами, но он сел за мной к другим парням. Нахмурившись, решила оставить всё как есть и спросить в апартаментах. Доела завтрак и поднялась к себе. Сэмюэл пришёл только в час. За это время я успела сходить в бассейн и на массаж. Ты прямо полдня пропадал. Она сказал, что придёшь сразу после совещания. Так я только пришёл с него, и голодный. Сходишь со мной на террасу? Там пирожные только что привезли из твоей кондитерской, кстати. Ты издеваешься? Я тебя на завтраке видела в пол-одиннадцатого, а ты сделал вид, что меня не знаешь. Как это понимать? Я повысила голос и готовилась закидать обвинениями, но заметив удивлённый взгляд Сэма, готовая в недумии вспыхнуть, осеклась. Али специально, прекращай. Не порт нам день. Сэмюэл подошёл ко мне, поглаживая по плечам. Я сбросила руки. "Я серьёзно, Сэмюэл?" В глазах Сэма вспыхнуло пламя, способное сжечь всё вокруг. Почувствовав это, я смягчилась и взяла его за руку. "Неужели?" Когда он успел? Я удивлённо посмотрела на Сэмуэля, не понимая, что он говорит. Когда одна из скрипнула дверь и послышалось «Здравствуй, любимый братик. Обнимемся?» На пороге стояла его копия. «Энза, что? Что ты тут делаешь?» Сэм незаметно заградил меня собой. «Вижу, ты не рад меня видеть. Я приехал увидеться с семьей. Познакомишь с девушкой?» Энза закрыла дверь и вошел в комнату. «А, нет, она просто. Я закончил с ней. Уже уезжает». Сухо сказал Сэм и грубо отпустил мою руку. Только что ощущала прикосновение Сэма. «Ты не слышала? Уходи!» Сэм сказал таким тоном, словно прощается навсегда. В ожидании, что это окажется шуткой, я вылавливала в мимике Сэма подсказку. Но не нашла. Человек на моих глазах изменился в голосе, в словах, в движении, сухой и черствой. Еле сдерживая слезы, молча пошла наверх собирать вещи — взяв самое необходимое, всё не унести. Внутри нарастала ярость. Гордо расправив плечи и с безразличием сжав губы, я сдерживала себя, чтобы не заплакать. Холодно взглянула на Семея и Энзо и пошла в сторону выхода. Оказавшись за дверью, паниковала. Маска слетела, мышцы лица исказились и хлынули слёзы. Хотелось кричать, но не могу в стенах замка. Игра окончена, я выиграл спор с Диего. Уходи. Эта фраза голосом Сэма звучала в голове. Я свободна и могу уйти. Разве нет, вот это так давно хотела. Набежав до лифта с ощущением, что всё делаю правильно, нервно тыкала на кнопку, пока не приехал лифт. И идти пешком и встретить Виоланту по пути не хотелось. Очередного унижения не выдержу. Сеф в свою машину, впервые за долгое время нахождения в Ньюштадте, глянула в зеркало, вытерла слёзы и громко врубила музыку, уеду отсюда. Родное привычней. Не нужно мне ничего из их излишеств. Это правда была игра, как я и предполагала. Мысли резали сердце больней, чем в тот день, когда узнала от тестя о плане Сэма. Мир рухнул в очередной раз. Пыталась заблокировать эмоции. Не хочу снова переживать внутреннюю боль. Нужно забыться, отвлечься, не впускать обиду внутрь. Волна ненависти окутала. Только одно желание чтобы мир обрушился на Сэмуэля. Что я чувствую? Растоптали доверие, переехали катком. Мне плохо, на душе всё разрывается. Предательство. Как можно так со мной поступить? Я поверила, доверилась, и как обычно, всё произошло мучительно. Почему мне каждый раз приходится проходить через самотерзание и оправдание человека? Может, он не хотел? Может, на всё есть причины? А теперь ищу способ, как отомстить или сделать хуже, потому что он обидел, разрушил планы, цели и жизнь. Как же сейчас больно от обиды. Хочется, чтобы он исчез из моей жизни и никогда больше не появлялся. Интуиция всегда подсказывает, когда происходит что-то неладное, но в этот раз ничего не почувствовала. Так хочется ослабить внутреннюю боль, затмить её. У свой дом ехать не хотелось. Позвонила Мали и попросила остаться у нее на пару дней. В груди все сковало от нервного напряжения из-за посещающих голову мыслей.